Часть 6. Глава 50. Переполох в горах. 1950. -й. Сады Гвендалин Поскребывание пальцами по кухонной двери и мокрый хлопок сброшенных кромвелем резиновых сапог знаменовали начало их ежевечернего ритуала. Верный товарищ босиком прошлепал в кабинет Дигби в своих вечных шортах хаки и рубашке с короткими рукавами, и с вечной улыбкой. «Мне двойной», — просит Дигби, пока Кромвель наполняет стаканы. Улыбка становится шире. «Одна порция и никогда в одиночку — правило Дигби. Вопрос самосохранения, риск жизни в поместье», — объяснил бы он, если бы кто-нибудь спросил. Прошло 14 лет с тех пор, как он приобрел поместье Мюллера для консорциума друзей, собравшихся в канун Нового года за столом у Майлинов. и 13 с того момента, как Дигби заработал на части этого поместья, которое назвал сады Гвендолин в честь матери. За это время он стал свидетелем последовательного падения трех помощников управляющего в соседнем Перри-энд-ко, молодых людей, которые дома у себя знали толк в пинте пива. Сначала все это казалось им грандиозным приключением — бунгало, слуги, служебный мотоцикл, статус лерда и такие объемы чая, кофе и каучука, которых парни и вообразить не могли. Но они недооценили опасность одиночества и изоляции и в первый же муссон нашли противоядие в бутылке, Единственное, что не нравится Дигби в его владениях, далеко от Франца и Лены. Даже в хорошую погоду это целый день пути на юг, мимо Тричура и Качина в окрестности Сент-Бриджет, а потом еще несколько часов вверх до Альзуха. Его семья, как она есть, состоит из Кромвеля, Майлинов и Анарин, которые каждое лето проводят здесь два месяца, когда она уезжает. Дигби погружается в меланхолию. Без Кромвеля, без их ежевечернего ритуала в период Муссона, он бы пропал. Пренебрегая креслами, Кромвель пристраивается на корточках возле камина со стаканом под самым носом. Виски нужно не только пить, но и вдыхать. Неторопливое, взвешенное удовольствие присутствует во всем, что он делает. Дигби кажется, что Кромвель не подвластен возрасту, поэтому с извращенным удовольствием замечает седину, ползущую по вискам друга. Сам Дигби стрижется очень коротко, так что его седины меньше бросаются в глаза. Ему 42, но выглядит он значительно моложе. Кромвель, наверное, чуть старше. В процессе своего ритуала они прогуливаются по девяти сотням акров садов Гвендолин. Будь это один только кофе, было бы проще, кофе почти не требует забот, да и тех стало еще меньше, когда они перешли на робусту из-за листовой ржи, уничтожившей плантации арабики. И непременно одним волшебным мартовским утром сотни акров садов Гвендалин внезапно окутает снежное покрывало, потому что всего за ночь Буйно расцветут роскошные белоснежные цветы кофе. Однако конкуренция с Бразилией снизила цены. Чай приносит больше дохода и занимает основную часть владений. Но он нежное дитя и требует много рабочих рук. Близость к экватору позволяет собирать свой чай круглый год, в отличие от Ассама и дарджилинга. Спрос на чай неутолим а на более теплых участках, расположенных ниже, раскинулись бесконечные акры каучуковых деревьев. «На одиннадцатом вираже — оползень, на том же самом месте», сообщает Кромвель в заключении своего доклада. «Я ведь чувствовал, что не зря прошу двойной». «Оползень на одиннадцатом вираже дороги — это катастрофа. Через неделю у них закончатся запасы риса. Для их работников возможность получать рис гораздо важнее выплаты жалования. Дигби хорошо представляет это место, где дорога внезапно обрывается расселенной из грязи, валунов и вырванных с корнем деревьев. Наверху, из плоской скалы, таинственным образом бьет родник. Стигма. Тузенцы ставят там пирамидки из камней в отношении воруни и Ганги, но боги не унимаются. Выход из положения довольно болезненный. Нужно прорубаться параллельно оползню через дремучий лес, пока не окажешься под преградой, а потом прорубаться обратно наверх, чтобы опять вернуться на дорогу. Участвовать в деле будет каждое поместье. Работникам придется таскать грузы по этому у-образному объезду, пока дорогу не восстановят. Или объезд станет новой дорогой. На следующее утро муссон прекращается, как по щелчку выключателя. Непрерывный монотонный стук дождя по крыше стихает. Долгие недели перед Дигби открывался вид лишь на клубящийся туман, или изредка, когда облака спускались в долину, он смотрел сверху, как Зевс, на верхушке кучевых облаков и грозовых туч. Сейчас снаружи ярко и солнечно. Сараи для переработки сырья и соломенная крыша амбулатории напоминают промокшего замызганного бродячего пса. Несмотря на историю с оползнем, настроение у Дигби приподнято. Скария, помощник и аптекарь, торопится в амбулаторию в своем нарядном свитере цвета желчной блевотины. Из ноздрей его струится табачный дым, клубами густеющий в прохладном воздухе. Этот человек настолько зависим от никотина, что сосет забористые сигары, как биди. При виде дигби он задерживает дыхание, скрывая дым, и приветственно взмахивает рукой. С пустяковыми жалобами больных нервозный истеричный Скария еще может справиться. Но в экстренной ситуации он хуже, чем бесполезен. Он помеха. Кромвель приводит лошадей. Глаза у него соловелые. Но все равно улыбается. Кромвель уже умудрился побывать на оползни, прихватив с собой всех трудоспособных мужчин, чтобы начать пробивать обход. Рассказывает, что корова вот-вот отелится, а полидактильная кошка в том же коровнике родила котят, и у малышей тоже по шесть пальцев сплошные добрые знаки. Дигби вспрыгивает на бельрота. Земляные насыпи по сторонам подъездной дорожки зеленеют от недотроги и трепещут в ответ на внезапный ветерок, в точности, как кожа у жеребенка, от окрестных видов мурашки по телу. Уронив здешний дерн обычную зубочистку, и вскоре вырастет деревце. Да уж, из городского парнишки в хирурги, а потом в плантаторы. Плодородная почва, вот что держит его здесь. Бальзам для ран, которые никогда не затянутся. Бельрод внезапно дергает ушами и тихонько ржет задолго до того, как до Дигби доносится звук, грохот воловьи повозки, несущейся на безумной скорости, вроде бы невозможный с учетом деревянных колес, хрупких осей, разбитых дорог и крупного рогатого скота. Повозка появляется в поле зрения — Глаза у волов вытращены, из пастей тянутся ленты слюны, а погонщик нахлестывает, словно дьявол гонится за ними по пятам. Кромвель пускается рысью навстречу телеге. После короткого обмена репликами он указывает на верховую тропу, которая заканчивается у приземистого здания с соломенной крышей, будто шляпа, надвинутая на уши. Амбулатория. Они с другой стороны горы. — сообщает Кромвель. — Там тоже оползень. Развернулись и поехали сюда. Им сказали, что тут есть доктор. Дела неважные. Теперь Дигби испытывает только страх, а вовсе не пьянящее возбуждение, как бывало когда-то на скорой, когда в твоих руках человеческая жизнь, сведенная к ключевым ее элементам — дыханию, сердцебиению или их отсутствию. Он знает, что нужно делать в неотложных состояниях, но у него нет средств, а для ситуаций, которые не являются неотложными, ну, многие из управляющих окрестными поместьями уже выяснили, если нужен дружелюбный терапевт, готовый заскочить на минутку, потому что Мэри или Мина отказываются от овсянки, то Дигби не годится. Он неплохо оборудовал амбулаторию, чтобы лечить своих работников, но в первую очередь он плантатор. В экстренной ситуации он, конечно, сделает все, что в его силах, но вот сейчас не может справиться с досадой и дурными предчувствиями. — Сэр! Дигби, сэр! — орет Скария, пулей вылетая из лечебницы и бешено размахивая руками в этом своем жутком свитере. Беллерот рысит к амбулатории. Молодой конь уже знает, в чем заключается его долг, даже если седок полон сомнений. Детский кулачок торчит в воздухе. Смущает Дигби то, что высовывается этот кулачок изрезанной раны в животе очень беременной и до смерти напуганной матери. Крошечная стиснутая ручонка выглядит целой и невредимой. Мать, лет двадцати с небольшим, лежит на столе в полном сознании на самом деле в полной боевой готовности. Она потрясающе красива, с кудрявыми черными волосами, обрамляющими светлый овал лица. На ней зеленая блузка, а сари и шелковая нижняя юбка белые, и она не из работниц поместья. Маленькая подвеска на шее, листок с точечной инкрустацией в виде креста, означает, что женщина из христиан святого Фомы. Лицо ее Красивая в универсальном смысле кажется без странно знакомым. Может, из-за ее сходства с календарными образами Лакшми, вездесущим изображением в жилищах работников и в лавках, репродукцией картины Раджи Рави Вармы. Сознание невольно отмечает детали, обручальное кольцо, темные круги вокруг глаз от усталости и выдающееся самообладание. Как будто она достаточно мудра, чтобы понимать, истерика не поможет. Но за внешним спокойствием эта очаровательная женщина скрывает ужас и смущение. Кожа на беременном животе туго натянута. Двухдюймовый разрез тянется слева от пупка, слишком аккуратный. Такой можно сделать только ножом или скальпелем. Кровь медленно сочится с одного края. Потеря крови ей не грозит. Дигби представляет, как лезвие проходит сквозь кожу, потом через прямую мышцу, а затем прямо в матку, которая, поскольку срок уже большой, вышла из стаза, отодвинула кишечник и мочевой пузырь назад и в сторону и достигла ребер, заняв практически полностью брюшную полость. Лишь поэтому женщина избежала разрыва кишечника. Лезвие только пронзило кожу, живота и мышцу, и натолкнулась на более плотную и толстую ткань, матку. Оно проделало щель, иллюминатор в матке, и младенец отреагировал, как любой узник, потянулся к свету. Пальцы малыша сжаты в кулачок, полупрозрачные ноготки сверкают, как стеклянные. Дигби обрабатывает рану и кулачок антисептиком, проводя осмотр. Йод щиплет мать, но, похоже, не беспокоит ребенка. Если бы ее доставили в больницу, там непременно сделали бы кесарево сечение. Дигби теоретически тоже мог бы. У него даже где-то есть хлороформ, если не выдохся. Но в отсутствии хорошего брюшного расширителя и зеркала, и бестолкового ассистента, кесарево его руками слишком опасно и для матери, и для ребенка. Дигби прикидывает варианты но его отвлекает вонь компостной кучи и дешевого табака, которая напоминает о Гете в Глазго. Этому воспоминанию лучше оставаться похороненным. Обернувшись, он видит сидящего на подоконнике с карию, с вонючей черути в зубах. «Этот тип прекрасно знает, что ему лучше не курить в помещении и вообще рядом с Дигби», но растерянный аптекарь не мог в панике не потянуться к спасительной табачной палочке, как грудничок тянется к соску. Левая рука Дигби, теперь основная, двигается с ювелирной точностью карманника на железнодорожной платформе Сент-Енах. Он вырывает сигару из рта Скарии и, продолжая движение, подносит тлеющий кончик к кулачку младенца, останавливая раскаленное красное пятнышко в десятой доли дюйма от кожи. Вселенная колеблется в нерешительности, а затем крошечный кулак возмущенно отдергивается в ответ на злобный выпад и ускользает, скрываясь обратно в свой водный мир. И там, где торчала ручонка, теперь лишь колышущийся воздух. За свою короткую хирургическую карьеру Дикби видел, как круглые черви выползают из желчных пузырей, видел тератомы, содержащие волосы, зубы и рудиментарные уши, но ничего подобного ему прежде не встречалось. Дикби щелчком отбрасывает сигару в сторону Скарии, хватает стерильную салфетку и прижимает к ране. «Руки береги», — говорит он вслух, обращаясь к плоду и представляет, как младенец ерица в утробе, дуя на обожженные костяшки пальцев, проклиная Дигби и планируя революцию. «Руки береги!» В его школьные годы в Глазго сестра Эванжелина подчеркивала важность этих слов, отстукивая линейкой по костяшкам пальцев. «Когда-нибудь кулак этого ребенка доставит вам немало хлопот», ворчит себе под нос Дигби. Скария уже смылся, поэтому он берет руку матери, кладет ее поверх салфетки и крепко прижимает. Снаружи доносится неразборчивое лопотание. Мужской голос стонет, потом испускает дикий вопль и брань. Кто бы это ни был, он либо пьян, либо безумен. Слышно, как в дело вмешивается кромвель. Дигби закрепляет изогнутую иглу с кедгутом на длинном держателе, и делает матери знак убрать руку от раны, попутно молясь, чтобы малыш не повторил попытку к бегству. Он раздвигает края раны ровно настолько, чтобы увидеть, где к ней прижимается стенка матки. К счастью, матка с ее висцеральными нервными окончаниями не так чувствительна, как кожа. С максимально возможной скоростью он пропускает иглу через стенку матки с одной стороны разреза, потом с другой — завязывает узелок и обрезает нить. Мать не шелохнулась. Он накладывает еще два маточных шва. Теперь у ребенка остается единственный выход — через парадную дверь. Двумя швами Дигби зашивает кожу. Женщина морщится, но не издает ни звука. Если бы он использовал местный анестетик, зашивая каждую рану на коже, Запас драгоценного тетракаина иссяк бы за неделю. Что ж, отлично. Готово, — вздыхает Дигби, озираясь в поисках Кромвеля, переводчика. Молодая мать бледна, измучена, но по-прежнему спокойна. — Огромное вам спасибо, доктор, — говорит она по-английски, повергая доктора в изумление. Дигби еще раз внимательно оглядывает женщину. Золотые серьги... Аккуратно подстриженные ногти. Спрашивает, как ее зовут. Лиззи. Он представляется сам. У вас бывают схватки, Лиззи. Она мотает головой. Какой у вас срок? Думаю, осталось еще две недели. Прекрасно. Надеюсь, роды пройдут нормально, но все же, когда начнутся схватки, лучше оказаться в больнице. Хорошо? С серьезным детским движением подбородка. Она подтверждает, что поняла. Крики снаружи очень отвлекают. Кто это так надрался с утра пораньше? Сейчас вам лучше остаться здесь. Дорога откроется только через несколько дней. И он отворачивается, чтобы приготовить повязку. «Доктор», — окликает она, — «это был несчастный случай». Сколько женщин говорили это и прежде? Сколько врачей, полицейских? Медсестер и детей слышали эти слова и знали, что это неправда. Удивительно, почему женщина готова защищать человека, который того не стоит. Перед внутренним взором мелькнуло лицо Селесты. — Это мой муж. Его зовут Кора, — на она рукой в сторону шума за дверью. — Он писарь в поместье. — Писари — это посредники? которые заключают контракты со старостами равнинных деревень на насчет работы в поместье. Ремесло их называют так, потому что они записывают каждого работника в специальный грозбух. Недобросовестные старосты часто заключают контракты с несколькими писарями, оставляя поместье ни с чем, когда начинается сезон. Дигби повезло, что его работники честно возвращаются каждый год потому что он приложил усилия, чтобы обеспечить их хорошим жильем, медицинской помощью, школой для детей и яслями для малышей. «Вчера вечером мой муж внезапно потерял рассудок, доктор. Он подумал, что я дьявол. Хотите сказать, что раньше все было нормально? Да. У него, правда, тяжелая астма. Здесь в горах она обострилась». Обычно он использует лечебные сигареты от астмы, но последние три дня они не помогают. А вчера он даже съел одну сигарету. Может и больше. Глаза у него стали огромные. Он не мог спокойно сидеть на месте, слышал голоса. «Бесы пришли забрать его», — говорил он. А когда я принесла ужин, он спрятался за дверью и бросился на меня. Теперь он очень горюет. Бабушка Дигби курила цигарки с дурманом. Он знает, что в Индии астматики сами скручивают в сигаретке сушеный дурман или листья. Атропин, содержащийся в листьях, расширяет бронхи, но в случае передозировки он вызывает характерное отравление, расширенные зрачки, сухая кожа и сухость во рту, лихорадка и возбуждение. Каждый студент-медик Знает считалочку для запоминания симптомов. Слепой, как крот, горячий, как огонь, сухой, как кость, красный, как свекла, злобный, как мокрая курица. Это может быть отравление атропином. Я осмотрю его. Когда яд выветрится, ему полегчает. Вы из здешних мест? Вопрос ее как будто опечалил. Нет, мы из центрального траванкора. Когда-то у нас был дом, хозяйство и любящая семья. Но муж... Мы все потеряли. Он одолжил денег у опасных людей. Очень много неприятностей было. Он сбежал. Я могла бы остаться. Иногда, я думаю, что так было бы лучше. Информации больше, чем Дигби хотелось услышать. Он забыл, что она видит в нем не плантатора, а врача. Человека, которому можно довериться, поговорить после всего пережитого катарсис для нее. А ему совсем не трудно просто стоять и любоваться ее классическими чертами, идеализированной красотой малояли. Оба замолкают, а потом впервые за все время самообладание ей изменяет. Губы дрожат. Доктор, с моим малышом все будет хорошо. Дигби рассматривает очаровательное лицо, встревоженно глядящее на него. Очередной дикий вопль мужа прерывает мысли, и тут вдруг у Дикби случается видение, тревожное предчувствие рокового конца. Он заглядывает в ее будущее. «Никогда прежде ничего подобного не испытывал». «С ребенком все будет хорошо», — уверенно говорит он и облегчение разглаживает черты женщины. «Очень хорошо!» Он надеется, что это правда. «У вашего ребенка отличные рефлексы, мы в этом убедились. Он вскинул кулак, как Ленин!» Доктор пытается разрядить обстановку. Вытягивает руку над ее животом ладонью вниз благословляющим жестом, наклоняется пониже, обращаясь непосредственно к ребенку в чреве. «Нарекаю тебя Лениным во веки веков! Если ты мальчик, да будет так!» Дигби улыбается, хотя его шрам по-прежнему не красит улыбку. «Ленин во веки веков!» — повторяет прекрасная Лиззи, покачивая головой из стороны в сторону, подчеркивая каждый слог, словно запоминая. «Да, доктор».